Глава 5. Чем дольше Бэка жила и работала в столице, тем больше у нее появлялось причин для раздражения. Это были те же самые поводы, на которые жаловались все лондонцы. Например, Непомерно задранные цены на недвижимость и толпы туристов, из-за которых даже самый короткий пеший путь замедлялся неимоверно. Теперь она нашла еще одну причину злиться. То, что зачастую ориентироваться в городе, было невозможно. Многие владельцы зданий даже не думали о том, чтобы вешать номера на стенах домов. Иногда прикрепляли таблички с названием улицы. Но часто приходилось пройти метров 50, чтобы увидеть номер, написанный на двери. И если он оказывался не тем, который тебе нужен, вернуться обратно. Это не способствовало хорошему настроению. К тому же бэка думала о том, что, скорее всего, зря тратит время на эту поездку. Она держалась в тени зданий вдоль Финсбери-парк-роуд пытаясь спрятаться от жаркого солнца, отражающегося от тротуаров. Пятый день стояла удушливая жара, и Бекка уже тошнила. Она постоянно смазывала свою светлую кожу солнцезащитным кремом. Собственные волосы казались ей сухими и ломкими, им явно требовался хороший бальзам, а недосып делал ее особенно раздражительной. Утром, сразу же после сверки записей, она подала запрос на доступ к расследованию, которое проводил детектив-инспектор Нихат Адедра касательно смерти в подземке и гибели от пытки водой, то есть водкой. Впрочем, первый случай все еще не был определен как убийство. Решение относительно того, кто должен заниматься этим делом, принимала старший суперинтендант Кэролайн Уэбстер, а та, как и предполагала Бэка, Медлила с ответом. Кабинет Вебстер в отделе уголовного розыска располагался за плексигласовой перегородкой, простиравшейся от стены до стены, и напоминал Бекке огромный куб для экспозиции фотографий. Вебстер сидела за столом, на котором в безукоризненном порядке были расставлены два монитора, два телефона и клавиатура. Все расположено так, чтобы Кэролайн было удобно работать. Помещение было достаточно большим, чтобы вместить восемь кресел и маркерную доску. Все выглядело безупречно чистым, как будто никогда не использовалось. Бекка гадала, царит ли такой же стерильный порядок дома у старшего суперинтенданта. — На какой стадии находится ваше расследование относительно нападений вокруг старого рынка Биллинсгейт? — спросила Вебстер. Произведены аресты. Королевская прокурорская служба рассматривает улики. Вместе со мной над этим работала Сью Дженкинс. Она может разобраться в том, что всплывет в процессе. Кто-нибудь уже признан виновным? Нет. Сейчас они выпущены под залог. Вебстер поджала тонкие губы, глядя на Бекку. Выражение ее лица было скептическим. Однако Бэка не намеревалась упускать возможность так просто. «Послушайте, мэм, мне очень нужно это дело», — сказала она. «Это я заметила связь между трупом под поездом и жертвой утопления на суше. Мне уже давно не удавалось взяться за что-то столь важное. Дайте мне возможность показать, на что я способна. Мне очень интересно это расследование. Несколько дней». И если будете недовольны моим продвижением, замените меня кем-нибудь другим. Вебстер соединила пальцы в скобочкой перед лицом. Хорошо, ответила она. Как вам известно, я назначаю Нихата старшим офицером, ответственным за следствие. Так что следуйте его указаниям. Но мне нужно, чтобы вы полностью сосредоточились на этом деле Бека. Если этого не сделаете, «Мне придется вас отстранить». «Спасибо», — отозвалась Бека и постаралась сдержать улыбку, пока не вышла из кабинета Уэбстер и не присоединилась к Нихату и двум его коллегам-следователям, стоящим возле его стола. «Как раз вовремя», — обратился к ней Нихат. бэк ты можешь узнать, где лондонский транспорт хранит записи с камер наблюдения?» Нужно повнимательнее взглянуть на то, что происходило, когда тот бедолага упал под поезд, и отмотать назад минимум пару часов, чтобы посмотреть, не шнырял ли кто-нибудь по платформе, дольше необходимого. Может быть, удастся заметить какие-нибудь знакомые лица. Проверь еще записи с камер на входе и выходе. «Будет сделано!» — с энтузиазмом отозвалась Бека. Но втайне она уже чувствовала себя несколько разочарованной. По прошлому опыту сержант считала просмотр записей самым утомительным и до ужаса скучным аспектом любого следствия. Каждую надо было просмотреть по кадрово, и на это требовалась целая вечность. Чего на самом деле хотелось Бэки, так это отправиться на место обнаружения второй жертвы, взять показания у соседей, сложить воедино картину действий убитого. Некоторые офицеры ненавидели опрос на месте, и такой опрос часто оставляли на исполнителей более низкого звания. Но Бекке нравилась эта задача — попытка найти иголку в стоге сена. «Ах, да!» — добавил Нехат. «Несколько дней назад сверху пришло электронное письмо с предложением задействовать услуги суперраспознавателей» может быть стоит связаться с ними и проверить не готов ли кто нибудь помочь возможно это ускорит дело супер что переспросила Бэка. супер распознаватели прозвище сотрудников отдела визуального распознавания обнаружения и идентификации там работают детективы с фотографической памятью на лица из обладающих такой способностью соорудили целое подразделения бэкка прищурилась «Ты меня разыгрываешь?» «Нет, оно действительно существует. Мне это кажется полной чушью, но что я вообще об этом знаю?» «А что, эти суперраспознаватели носят костюмы супергероев или как?» «Спроси у них», — ответил он. «Я уверен, им понравится, если ты это предложишь». «И что дальше?» — пробормотала Бека, закатывая глаза. «Министерство магии». Отсылка к соответствующему учреждению из цикла о Гарри Поттере. Она вернулась к своему столу и поискала во внутренней сети следы существования подобного отдела. Потом вернулась к сержанту Брайану Томпсону, занимавшему стол позади нее. Ему не меньше, чем ей, хотелось принять участие в этом расследовании. брайан «Что ты знаешь о суперраспознавателях?» Он почесал подбородок и пожал плечами. Наверху решили, что лучше оставить их в здании бывшего полицейского управления, чтобы не путались под ногами и занимались только своим делом. Судя по тому, что я слышал, они весь день сидят на задницах ровно и просматривают фотографии, пытаясь сопоставить их с именами преступников в то время как мы пашем на местах и гоняемся за настоящими преступниками. «Звучит смешно», — ответила Бека. «Интересно, где они ухитряются находить деньги для финансирования таких дурацких идей, в то время как в копилочке настолько пусто, что мы до сих пор работаем на восьмой винде?» Сделав один телефонный звонок, она отправилась к месту назначения. В конце концов, После того, как проверила почтовый индекс на гугл-картах, походила туда-сюда и дважды прошла мимо, наткнулась на нужный дом. Окинула неодобрительным взглядом подъезд с облупившимися стенами и застарелым запахом мочи. К стене был прикреплен серебристый интерком с четырьмя кнопками, ни одна из которых не была подписана. Поэтому она нажимала все по очереди, пока не получила ответ. «Алло!» — произнес мужской голос сквозь треск помех. «Здравствуйте!» — ответила Бека. «Я ищу ОВРОИ. Представьтесь, пожалуйста. Детектив-сержант Бека Винсент...» — назвалась она. «Мне нужно встретиться с Джо раслом Затем поднесла свое удостоверение к крошечному объективу камеры и неискренне улыбнулась. Обычно сержант слегка нервничала, посещая другие отделы. Похоже, здесь она только зря потратит время, свое и чужое. Щелкнул замок, и Бека открыла дверь, оказавшись в пустом вестибюле. Он был отделан в стиле арт-деко, с узорчатыми абажурами, спиральными завитками на чугунные решетке лестничных перил и темно-зеленым мраморным полом, который, судя по всему, целую вечность не видал швабры и моющего средства. ар — стиль на стыке модерна, классики и авангарда, популярный между мировыми войнами. Табличка не работает, Висящая на двери лифта успела выцвести. Вероятно, она болтала здесь достаточно давно, чтобы успеть выгореть на солнце. Бека поднялась на три пролета по узкой лестнице. Чувствуя, как под мышками начинают образовываться мокрые пятна, пожалела о том, что не надела сегодня блузку потоньше. Она остановилась, оказавшись в коридоре перед закрытой дверью. Из-за двери доносились приглушенные голоса. Бека медлила, не зная, кто и что встретит ее за дверью.